Посудомоечная машина. Я ел овощной стирфрай. От него пахло, как от испражнений базодианина. Я старался не смотреть на него, и потому смотрел на Изабель. Впервые смотреть на человеческое лицо казалось меньшим из зол, но мне в самом деле нужно было чем-то питаться, и я ел. — Когда ты говорила с Гулливером о моем исчезновении, он что-нибудь тебе рассказал? — Да, — ответила Изабель. — И что он сказал? что ты вернулся около одиннадцати, зашел в гостиную, где он смотрел телевизор, извинился, что так задержался и объяснил, что заканчивал кое-что на работе. И все? Ничего более конкретного? Да. Как думаешь, что он имел в виду? То есть, что я имел в виду? Не знаю, но надо сказать, что нормальный разговор с Гулливером по возвращении домой — это не в твоем стиле. Почему? Он мне не нравится?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 Сначала я видел в ней лишь человека вообще, но теперь оценивал детали, улавливал моменты, которые ускользали от меня раньше, различия между ней и остальными. Она ходила в кардигане и синих брюках, называемых джинсами. Ее длинную шею украшало тонкое ожерелье из серебра. Глаза пристально всматривались в предметы, будто она постоянно искала то, чего нет. Или есть, но ускользает от нее. Точно у всего была глубина, внутреннее измерение. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Изабель. Ее как будто что-то тревожило. «Э, «Хорошо». «Я спрашиваю, потому что ты загружаешь посудомоечную машину». «Но ты же делаешь то же самое». «Эндрю, ты никогда не загружаешь посудомоечную машину. Не обижайся, но дома ты беспомощен, как малый ребенок». «Почему? Разве математики не загружают посудомоечных машин?» «В этом доме...» — с грустью ответила она. «Нет, не загружают». Ах, да, знаю, К конечно, просто сегодня захотелось помочь. Я помогаю. И иногда. Ну, конечно. Изабель посмотрела на мой джемпер. К синей шерсти прилип кусочек лапши. Изабель убрала его и разгладила ткань. На ее губах появилась улыбка и сразу исчезла. Эта женщина заботится обо мне. У нее есть какие-то сомнения, но я ей не безразличен. Жаль. Помеха делу.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 но только не по телефону. Давай встретимся. Приятно будет с тобой повидаться. Изабель нахмурилась. — Отличная мысль. Приехать к тебе? — Нет, — отрезал я. — Нет. Я сам к тебе приеду. — Мы ждем.